Глава двадцать вторая. При въезде в Волдвич туман рассеялся, но зато моросящий дождик сменился настоящим ливнем. Затяжным. Торфяник под бесконечным серым небом выглядел теперь безжизненной пустыней. У мотеля стояла одна машина. На свалке, наверное, можно было бы найти лучше. Трудно представить, что Терри ездит на такое. Да, желтый Митсубисий канул вечность. Однако для Терри внешний вид его автомобиля всегда имел большое значение. Мои сомнения рассеялись, когда я вошел в паб. За столиком в углу сидел единственный посетитель. Значит, автомобиль принадлежал ему. Вид у посетителя был небрежный, одежда помята, на щеках недельная щетина. Он сидел, уставившись в кружку с пивом. Такое выражение я видел на его лице впервые. Этот человек не был похож на Терри. За столом сидел неудачник. Заметив меня, он мгновенно преобразился, лицо посуровило, плечи расправились. Терри откинулся на спинку стула и посмотрел на меня почти с прежним высокомерием. Я думал, ты не придешь. Поначалу я и не собирался приходить. Ропер просил позвонить, когда Терри объявится. Вот и надо было это сделать. в крайнем случае удалить сообщение и забыть. Но, Во-первых, мне не хотелось докладывать Симзу о своих личных делах, а во-вторых, любопытно было послушать Терри. Я сел напротив, чувствуя, как от него разит потом. Зачем позвал? Может, выпьешь? Я не намерен здесь долго задерживаться. Софи думала, будто я поехал за продуктами. Это была правда. По пути сюда я остановился у местного магазина и сделал покупки, но надолго оставлять ее одну не собирался. — Полагаю, это станет продолжением нашего старого разговора. Терри глотнул пиво. — Кто-нибудь знает, что ты отправился сюда? — Нет. — А Софи? — он усмехнулся. — Только не утверждай, будто у вас просто дружеские отношения. — Терри. почему ты не скажешь прямо что тебе нужно но ваша дружба долго не продлится поверь моему опыту я встал чтобы уйти он поднял руки ладно ладно что нельзя пошутить я снова сел говорили я уйду хорошо терри допил пиво и поставил кружку монк зря времени не теряет я знаю про уэнрайта откуда ведь симс постарался чтобы омонки в новостях не упоминали у меня еще остались друзья в полиции от них я знаю также что он прячется где то в заброшенных рудниках он поднял голову и что сказал обо мне симс что тебя отстранили от работы объяснил почему это я знаю от роупера терри поморщился — А, это грязная двуличная сволочь. Он сказал, что ты приставал к какой-то женщине из полиции, и она пожаловалась на тебя. — Приставал? Да я просто перепил тогда пиво, ну и подкатился к ней. Поверь мне, она не возражала. Но потом ей кто-то посоветовал подать жалобу. Но почему ты явился ко мне тогда как официальное лицо? А во второй раз даже намекал, будто я на подозрении... по поводу нападения на Софи. Зачем тебе это было надо? Терри потянулся к кружке, затем вспомнил, что она пустая, но продолжал держать ее в руке. — Трудно объяснить. Попробуй. Он хмуро посмотрел на дно кружки. Я потерял все — семью, работу, все, что у меня было. И вот когда сбежал Монг, я вспомнил... как не дал ему уйти тогда на торфяники. А также вспомнил, что продолжаю служить в полиции, даже отстраненный от работы. Я не могу просто сидеть дома и слушать по радио новости. Я знаю, как работает голова у Симза. Он сделал себе карьеру на Монке, на том, что упрятал его за решетку, и этот побег сейчас для него тяжелый удар. И что? а то, что он всеми силами стремится прикрыть свою задницу, особенно после гибели Уэн Райта, Для него смерти подобны, если пресса пронюхает, что убийца Монк. Ты ведь с ним общался. И знаешь, что я прав. Уэнрайт и Симс были друзья. Насколько такие скоты способны дружить? И как же это будет выглядеть, даже если начальник полиции не в силах защитить своего друга? «Особенно неприятно, если журналисты станут спрашивать, почему Монг полез к Уэнрайту». «Это ясно», — сказал я. «Достаточно вспомнить, как тогда Уэнрайт сказал о нем. Правительство напрасно тратит деньги на содержание подобных монстров в тюрьме. Их надо умерщвлять. Ты ведь сам говорил, что Монг может начать преследовать каждого, кто участвовал тогда в поисках. Или это тоже выдумка?» Нет, тут все гораздо глубже. Неужели ты считаешь, что такой маньяк, как Монк, вырвавшись наконец на волю, после восьми лет отсидки, решил прикончить лишь дряхлого археолога, когда-то оскорбившего его чувства. Тогда почему он его убил? Чтобы расквитаться с Симзом. Переподался вперед. Начальник полиции, самый главный враг маньяка. Но до него ему не добраться, и он стремится унизить его, расправиться с теми, с кем можно, например, с Уэнрайтом. Он может многих прикончить, пока его поймают, потому что знает, что потом ему на волю не выбраться. Он ведь в начале года до смерти забился сокамерника. «Зачем ты мне это говоришь? Что я могу сделать?» «Увези Софи из дому». Я слышал, что дом стоит на отшибе. Теперь, после убийства Уэнрайта, Намонка организует полномасштабную охоту. Долго ему в руднике отсидеться не удастся. Его поимка вопрос нескольких дней. Но за эти дни загнанный в угол маньяк может совершить еще злодейство. В общем, увези ее куда-нибудь в безопасное место». Я пытался, но она решительно отказывается, то ли потому, что не хочет оставлять свою работу, или просто из-за упрямства. «Что за работа?» — спросил Терри, а затем кивнул, видимо, вспомнив. «Да, да, конечно, эти ее чертовы горшки!» Сегодня Симс прислал Роуперу уговорить ее переехать в дом под охраной полиции, но она не согласилась, а в ее доме они ставить охрану не хотят. «Разумеется. Там ставить охрану нельзя», — переусмехнулся «Если журналисты узнают, что он взялся охранять коллегу Энрайта по поискам, то сразу сообразят, что тут замешан Монк. Да разве политикан Симс пойдет на такое? Он станет до последнего скрывать все факты. Почему ты не сообщил мне раньше?» «Ты думаешь, мне легко было бы прийти к тебе и признаться, что меня понизили до сержанта? Но я все же хотел тебя предупредить». Терри посмотрел на дно пустой кружки. «Я и так сделал много ошибок». «Хватит». «Но почему ты не рассказал Нейсмиту или Роуперу о том, что в Торфянике мы видели Монка? Ведь были потеряны почти сутки». «Признаю, я поступил неправильно. Решил, что вам это почудилось». — К тому же я тогда слишком много принял на грудь. Терри вздохнул. — Ах, теперь жалею. Я встал. — Ладно, Терри, мне пора уходить. Я приму к сведению твою информацию. Он кивнул. — Передай от меня привет Софи. И не попадайся на ее уловки. Мол, она беззащитная, ранимая. Она мной тоже довольно долго манипулировала. Шел дождь, но я его не замечал. Завел двигатель, выехал из Олдвича, понятия не имея, куда направляюсь. Свернул на какую-то узкую дорогу, двинулся по ней, пока не уперся в заросшие плющом ворота, за которыми на поле под дождем паслись дартмуртские пони. Пришлось остановиться. «Значит, что же получается?» Софи и Терри? Так ведь они друг друга терпеть не могут. Восемь лет назад почти не общались, а когда приходилось, едва держались в рамках приличий. И о чем это свидетельствует? Между ними прежде ничего не было? Как же я не подумал об этом? Наверное, потому что до их отношений мне не было дела. Да и сейчас. Что мне до ее прошлого? Разве я имею право осуждать Софи или ревновать? Разумеется, нет. Тогда в чем дело? Видимо, в том, что я чувствую. Их дела как-то связаны с тем, что происходит. Терри Коннорс что-то затеял. Один пони подошел к воротам, пузатой и грязный, наклонил голову и с любопытством посмотрел на меня, Своими темными глазами. На лбу у него виднелось желтоватое пятно. Оно показалось мне странно знакомым. Боже! Так ведь именно на этом месте на лбу Монка вмятина. Я завел машину и снова поехал через Олдвич, даже не посмотрев, остался ли у мотеля автомобиль Терри. Опять стал сгущаться туман, и вскоре пришлось замедлить ход. До дома София добрался уже в сумерках. Там стоял какой-то автомобиль. Оставив купленные продукты в багажнике, я поспешил к входной двери. Дернул, она была заперта. Я позвонил и стал ждать, напрягая слух. В доме было тихо. Наконец засов сдвинулся, и дверь отворилась. «Что там за машина стоит?» Начал я и замолчал. Сквозь дверную щель на меня пристально смотрел мужчина. «Это мой автомобиль. Что вы хотели?» Прежде чем я успел ответить, сзади прозвучал голос Софии. «Ник, впустите его, он свой». Незнакомец оглядел дорожку и сад, снял цепочку и посторонился. Это был крепкий мужчина лет тридцати с короткой стрижкой, в джинсах и выцветшей трикотажной рубашке. Пропустив меня, он задвинул засов и запер дверь. Софи с улыбкой встретила меня в коридоре. Рядом с ней стояла симпатичная блондинка, невысокая, похожая на гимнастку. Лицо спокойное, уверенное. На поясе кабура с пистолетом. Дэвид, познакомьтесь, это мои телохранители Стефани Кросс и Ник Миллер.